Партизанский дух Передо мной лежит брошюра «Октябрьское наступление на Петроград и причины неудачи похода. Записки белого офицера». Это единственный печатный материал, посвященный походу. Автор не назван. Говорят, сохранились кое-где полковые и дивизионные архивы, но ими воспользуется со временем усидчивый историк. Книжка ценная. Составлено ясно, толково, сознанием дела, с любовью к родине, с горячей скорбью о трагической судьбе героической северо-западной армии. Я вынужден ею пользоваться для того, чтобы не заблудиться в чрезвычайно сложных и путанных деталях наступлений. Надо сказать, что она не только подтверждает все о мной услышанное и лично наблюденное, но и проливает на события верный свет. Лишь в оценке неудачи армии у меня несколько иной взгляд, чем у талантливого автора, очевидно, доблестного кадрового офицера прежней великой российской армии, но книгу его я усердно рекомендую любителям. Говорили многие потом, разбирая критические операции северо-западной армии, что в ней было слишком много партизанского духа. Но какой же иной могла быть армия добровольцев? Всего в двадцатитысячном составе, в дни братоубийственной гражданской войны, сверхчеловеческой обстановки, непрестанных на все стороны боев, дневных и предпочтительно ночных, с необеспеченным флангом, с единственной задачей быстроты и дерзости, со стремительным движением вперед, во время которого люди не успевали есть и высыпаться. Так почему же эта армия не разлагалась? не бежала, не грабила, не дезертировала? Почему сами большевики писали в красных газетах, что она дерется отчаянно? От чего Талабский полк, более всех других, истекавший кровью, так доблестно прикрывал и общее отступление? А в дни Врангеля год спустя пробрался поодиночке из разных мест в Польшу к своему вождю и основателю, генералу Пермикину, чтобы снова стать под его водительством да только потому, что каждый стрелок в ней, каждый конник, каждый наводчик, каждый автомобилист шел освобождать сознательно родину. Совсем забыты были у них ревность интересов и отдаленность губернии Псковской и Тамбовской. Оттого-то их с теплой душой встречала и с терпкой печалью провожала крестьянство которая безупречно служила им в качестве возщиков, проводников и добрых хозяев. От того-то белый солдат и мог свободно проявлять самое важное во всякой и самое драгоценное в гражданской войне качество, личную инициативу. «Еще говорили...» об отсутствии единой главноначальствующей воли и указывали на это как на причину отсутствия ответственности у должностных лиц, которые не хотели отбросить самостоятельность партизанских приемов и руководствовались лишь личными соображениями. Формальный глава армии существовал. Это был генерал Юденич, доблестный, храбрый солдат, честный человек и хороший военачальник. Но из всех русских известных современных полководцев, которые сумели бы мощно овладеть душами, сердцами и волей этой совсем необыкновенной армии, я могу представить себе только генерала Лечицкого. Генерал Юденич только раз показался на театре военных действий, а именно тот же же, по взятии Гатчины, побывал в ней, навестил царское село Краснов и в тот же день отбыл в Ревель. Конечно, очень ценно было бы. В интересах армии, если бы генерал Юденич, находясь в тылу, умел дипломатично воздействовать на англичан и эстонцев, добиваясь от них обещанной реальной помощи. Но по натуре храбрый покоритель Эрзерума был в душе капитан Тушин, так славно изображенный Толстым. Он не умел с ними разговаривать, стеснялся перед опломбом англичан и перед общей тайной политики иностранцев. Надо сказать правду. Он раз проявил, несомненно, большое достоинство. Это было в тот день, когда английский генерал Мерч или Гоф, велев в срок сорока минут составиться северо-западному правительству, хотел начать договорный акт параграфом. «Войдя в Петербург...» И, свергнув большевистскую власть, все эстонцы при помощи северо-западного правительства и его армии устраивают Россию на демократических началах. Этой глупости не выдержало закаленное сердце старого воина. Он протестовал так решительно, что бритый англичанин с огромным подбородком должен был сдаться. «Единый вождь в этой особенной войне...» Должен был бы непременно показываться как можно чаще перед этим солдатом. Солдат здесь проявлял сверхъестественную храбрость, неописуемое мужество, величайшее терпение, но безмолвно требовал от генерала и офицера высокого примера. В офицерском составе уживались лишь люди чрезмерно высоких боевых качеств. В этой армии нельзя было услышать про офицера таких определений, как «храбрый», «смелый», «отважный», «геройский». И так далее было два определения — хороший офицер или изредка — да, если в руках. Там генерал Родзянко и Палин, оба высоченные гиганты в светлых шинелях офицерского сукна с оружием, которое в их руках казалось игрушечным, ходили в атаку впереди цепей, посылая большевикам оглушительные угрозы. Там... Пермикин ездил впереди танка, показывая ему путь под огнем из бронепоездов, под перекрестной пальбою красных цепей, сидя на светлой серой лошади. Что же касается того, что военачальники руководились лишь личными соображениями, выходя из общего плана, то вряд ли это верно. По объявлению похода армия пошла в наступление семью колоннами, каждая в ином направлении. Неиминуемо случалось то, что колонны теряли связь в болотистых и лесных местностях, тем более, что красные, отступая, не только перерезали телеграфные провода, но и срубали столбы. Двигались они, руководимые каким-то звериным чутьем, птичьим инстинктом, но пришли вовремя, и еще при изближении помогали одна другой в атаках энергичную поддержку. Вот вам, и партизанская война. Был, правда, Один ужасный, прискорбный случай сознательного непоминовения генерала, приказу, я говорю о генерале, офицере генерального штаба Ветренко, о нем после, но нельзя же на одном несчастном случае строить огульные выводы.